Глава 16. Олег уже исчез в темноте, а выстрелы продолжались. Анжела дергалась, пытаясь высвободиться, но Кирилл лишь усмехался, пока не задергался сам, почувствовал вдруг слабину в лентах. Похоже, пуля, которую выпустила Катя, ослабила путы. Кирилл выбивался из сил не напрасно, скотч лопался, в конце концов он смог высвободить руки. Скотч держал его и за живот, но Кирилл нашел на земле острый камень, им и срезал остатки пут. «Давай быстрей!» — подгоняла его Анжела. Орудуя этим же камнем, Кирилл помог освободиться и ей. «Бежим!» Пока она поднималась, Кирилл схватил лежащий на земле пистолет и краем сознания подумал о запасной обойме. Джинсы в обтяжку карманы не оттопыренные, в них Кирилл ничего не нашел. Зато в карманах Курский обнаружил свои сигареты и портмоне. Вторую обойму так и не нашел, ключи от машины тоже, но документы и банковская карточка на свое имя ему точно не помешают. Да долго ты? Громко изнывая от нетерпения, прошептала Анжела. Стрельба прекратилась, возможно, Олег уже возвращался, а может, и его убийца? чтобы пополнить список своих жертв. Недолго. Ключи от гран давали им быстрый путь к спасению, но, увы, бежать к машине бесполезно. И на дороге им нечего делать, лесом нужно уходить, куда угодно, лишь бы уйти. Головы на месте, руки и ноги тоже. Бежать, бежать! И они бежали через лес, по песку, вдоль озера, Песок под ногами становился все мягче, ноги вязли в нем, и Кирилл очень скоро выбился из сил. Анжела же и вовсе остановилась. «Все, больше не могу». Она хотела лечь, но земля вдруг стала уходить у нее из-под ног, причем очень быстро. Кирилл бросился к ней и схватил за руку, но пласт песка обрушился окончательно, и они вместе полетели вниз. К счастью, провал оказался не глубоким, а дано песчаным, Кирилл упал, больно ударился головой, локтем, но смог встать и в темноте по звуку найти Анжелу. Она постановала, пытаясь подняться. «Живая?» «Да тихо ты!» Глянув вверх, шикнула она. Только что небо над головой казалось им темным, а сейчас это свет в окне по сравнению с тем мужиком в котором они оказались. Справа песок, слева пустота. Вперёд можно идти назад, только ползти. Но выбираться из расщелина в песочных пластах лучше через верх. Кирилл попробовал, но быстро отказался от своей затеи. Хватался за выступы, но песок обсыпался под руками. И ногам ни на что опереться, зыбко и всё. Как бы не обрушились пласты песочных пород, с головой же погребет. «Хватит!» Анжела схватила Кирилла за руки, прижалась к нему и качнула головой, призывая к полной тишине. Ведь не зря призывала к молчанию. Впрочем, еле слышная поступь шагов где-то наверху могла померечься Кириллу. Но в то же время Анжела тоже что-то услышала, поэтому заставила его молчать и крепко прижалась к нему. А когда шаги стихли, она, взяв Кирилла за руку, усадила его на песок. «Не шевелись», — на ухо шепнула она. «Что так? Песок из-под задницы уходит?» «Это тело твое плывет, и голова». Песок под задницей трудно было назвать гранитной твердью, но в себя он не засасывал и обвалиться не обещал. Откуда-то сверху что-то тихонько сыпалось, причем на голову. Но это не страшно. Наверное. «Попали, да?» шепнула Анжела. Он достал из кармана пачку Мальбора с вложенной в нее зажигалкой. «Ух ты!» — взбодрилась она. «А ты говорила, бегом, бегом. Жаль, ключи от машины не нашел». Анжела достала из пачки сигарет, усунула в рот, но тут же, спохватившись, вернула на место. «Там кто-то ходит, унюхает». «Лесной дух?» «По имени Олег. Теперь ты знаешь, кто убил твою жену». Катя уже не сможет дать показания. Я слышала, могу подтвердить. Мы же соседи, ты лицо заинтересованное. Ну если мы спим вместе? А мы спим, и никто не должен об этом знать. Кирилл обнял Анжелу за плечи, прижал к себе. Он готов жить с ней, не только спать, лишь бы выбраться из этой передряги. А эта сучка могла задушить. Анжела потрогала себя за горло и даже собралась кашлянуть. Хватка у нее железная и рука опытная. Нет ее больше. Олег остался. А он спуску нам не даст. Но мы-то теперь будем знать, с кем имеем дело. Черт, а где пистолет? Кирилл растоприл пальцы перед глазами. В руках он пистолет держал вместе с ним, проваливался в песок, в суматохе выпустил из рук только сейчас хватился. Он обшарил руками все вокруг, но пистолет не нашел. «Ничего, сейчас тихонько выберемся. Замри!» Анжела вскинула палец, снова призывая к тишине. Шагов они не услышали, но справа от них сыпался песок. Шум усиливался, пока вдруг не перерос в глухой грохот. Анжела в самый последний момент навалилась на Кирилла, столкнув его с места куда вдруг обрушилась глыба песка и засыпала чуть ли не наполовину ноги, часть туловища, спина вся в песке, даже волосы. Пришлось откапывать, а песок все ссыпался, навалив огромную кучу, на которую они смогли взобраться, чтобы вылезти из провала. Но они вылезли, песок под ними резко просел, и они, опасаясь нового обвала, слетели с кучи. На другую сторону открывшиеся перед ними расщелины. Жесткую посадку признали успешной. Обошлось без переломов и вывихов, но локти Манжела ударила сильно. Чем здесь воняет? принюхиваясь, спросила она. Они находились в самой настоящей песчаной пещере, стены относительно прочные, не обсыпаются, а пахло здесь не очень хорошо, точнее, очень нехорошо. Зажигалку давай? Глядя куда-то в темноту, потребовала Анжела. Кирилл кивнул, выполнил ее просьбу и в ужасе шарахнулся, когда Анжела высекла огонь. Лариса смотрела на него с презрением и укором. Во всяком случае, так казалось ему, хоть глаза ее и были закрыты. Она полулежала на выступе, плечом прижимаясь к неровной спине. «Это от нее так дурно пахло!» что вовсе не удивительно. «Ой, мамочки!» Анжела суматошно перекрестилась и повела рукой, продвигая све зажигалки дальше. Огонь высветил такое же мертвое лицо Эдика. Ужас какой! Но и это было еще не все. Чуть дальше они обнаружили тело Крытого. Погода стояла влажная, но теплая. Трупы разлагались быстро. Кирилла уже тошнила от запаха. «Я сейчас здесь лягу», — зажав нос, прогундосила Анжела. С противоположной от них стороны сквозь струпную вонь повеяло свежим воздухом. Уж не выход ли там? Или вход, куда Копылов сносил свою добычу? Может, он и сам где-то там, у входа в пещеру? Но Кирилла это уже не пугало. Надо будет в горло ему вцепиться, кадык вырвет, лишь бы только не оставаться здесь. Пещера сначала сузилась, затем расширилась, а там и выехать с резким подъемом вверх. На четвереньках выбирались, уничтожая следы преступника, но проблемы криминалистические волновали сейчас Кирилла меньше всего. Они выбрались из пещеры, обессиленно повалились на траву с твердым под ней песком. Прохладный ветер приятно обдувал их лица, свежий воздух пьянил, где-то неподалеку плескалась об берег волна. «Сейчас пойдем». «Не в силах подняться», – пробормотала Анжела. «Что это?» У самой кромки воды что-то темнело. Сначала Кирилл подумал, что это лежит человек. Но присмотрелся и понял, что к берегу пришвартована лодка. «Неужели лодка?» Поняла это и Анжела. «А где люди?» «Покойники. Покойники свозили сюда покойников». Кирилл и кивнул, и пожал плечами одновременно. Покойников сюда свозили, это верно. До базы далеко, до западной ее конечности, тем более. Не мог же Копылов со своим дружком трупы по песку волочить. А через реку как? Лодка многое объясняла, но вряд ли ею управляли покойники. «Давай угоним?» спросила Анжела и, не дожидаясь ответа, рванула к лодке. «Стой!» «Это же опасно!» Напрасно Кирилл пытался ее остановить. Анжела подскочила к лодке, сняла петлю швартовой веревки, наброшенной на большой камень. Лодка алюминиевая, без мотора. Но весла в уключенных. «Садись и греби!» Анжела указала на нос, а Кириллу на весла. Но прежде чем занять свои места, им требовалось сдернуть лодку с берега. Вдвоем столкнули ее в воду, развернули носом к центру озера, запрыгнули, едва не перевернув борт. Не успел Кирилл сесть на весла, как откуда-то из тумана вынырнул мужчина. И сходу запрыгнул на лодку, едва не утопив корму. И это был Олег. «Вот так встреча!» Он направил пистолет на Кирилла. Лодка сильно просела, но преступника это не смущало. «А мы не соскучились», — съязвила Анжела. «Ты мне не нужна!» — Олег направил на нее пистолет. «А лесной дух тебе в спину, жаканом!» — пригрозил расправой Кирилл. «Катя твоя не хотела в это верить!» «И я не верю!» — ты не очень убедительно произнес Олег. «А чего не стреляешь? А вдруг ты не скажешь, куда еще отправил копию?» Олег быстро глянул назад, вдруг кто-то целится в него из ружья. «Право смотришь!» с усмешкой сказал Кирилл, «там никого, влево глянь». Он и в другой стороне никого не видел, но нужно было заставить противника нервничать. «Глядишь, допустит ошибку, и Кирилл сможет выбить у него из руки пистолет. Или вместе с лодкой перевернуться, хоть какой-то шанс на спасение. Греби давай. К берегу? От берега. Быстрей давай!» Не на шутку разволновался Олег. Кирилл неспешно взмахнул веслами. «Покаясь, пока не поздно. Может, убил кого-то? Может, шкуру содрал? Может, сожрал кого-то без соли?» – глумился Кирилл. «Еще слово, и сучку твою за борт!» Олег направил пистолет на Анжелу. «Греби давай! Быстро!» Кирилл сделал вид, что изо всех сил налег на весла, но лодка двигалась не быстро и Олег это заметил. «Ты что, не понимаешь?» «Быстрей, давай!» «Лодка перегружена!» «Так мы ее разгрузим!» Даже Анжела поняла, что сейчас прозвучит выстрел, зажмурила глаза, и действительно пуля с грохотом вышла из ствола. но прозвучало выстрел где-то на берегу. Олег дернул плечами, оттягивая их назад. Опустил руку, палец нажал на спусковой крючок, пистолет звонко выстрелил, но пуля никому не причинила вреда. Глаза у Олега закатились, он завалился на бок. Кирилл вскочил, схватил его, удержал. «Меня что, убили?» – прохрипел несостоявшийся убийца. «Надеюсь, что да. Где ключи от машины?» «Ног, не чую». Олег умирал, а Кирилл торопливо шарил по карманам жилетки. Нашел свое портмоне, ключи от Гранд Чероки. Боевой пистолет выскользнул из рук Олега, но в кобуре у него Кирилл обнаружил свой травмат. Разумеется, он не мог оставить его покойнику. А к тому времени, как он вернул собственный пистолет, Олег благополучно скончался. И Кирилл отправил его в воду. Осторожно скидывал, чтобы не перевернуть лодку. «Что это было?» – хлопая глазами спросила Анжела. «Карма!» – крикнул Кирилл, возвращаясь на свое место. Он заметил человека на берегу в плаще и с капюшоном на голове. В одной руке он держал ружье, второй махал Кириллу и Анжеле, призывая вернуться. И обещая всех простить. «Копылов, что ли?» — спросил Кирилл, налегая на весла. Копылов, может, и спас их с Анжелой, но вряд ли из любви к ним. С катушек он слетел, и ему все равно, кого убивать. олега смог пострелить, а из ружья... Кирилла уже из-за дальности расстояния не попадет. Вот и зовет к себе. Обещает спасение, а предложит смерть. Рассмеется в лицо и расстреляет в упор. «А если Копылов?» – спросила Анжела. «В любом случае на берег нужно. На его берег», – уточнил Кирилл. включая чероки у нас, машины где-то на дороге». «А Копылов нас будет там ждать». «С ружьем?» – кивнул он. «Может, на тот берег? Там дорога, по ней на Ижоры можно выйти. Может, проедет кто?» «Патрульно-постовая служба», — усмехнулся Кирилл. «Служба в местной полиции на такой высоте, что даже уровень Плинтуса кажется космосом». «Патрульно-постовая служба у моста», — встрепенулась Анжела. Перед глазами встала ухмыляющаяся физиономия прапорщика Обезяева, Вздорный, трусливый, тупой, но все-таки мент. Хоть какая-то защита. Но в то же время Копылов со своим сообщником не побоялись бросить вызов Лени с его командой. С Олегом и Катей кто справился? А они профи. Может, и нет уже патрульных у моста? В лучшем случае уехали. Думая, как быть, Кирилл усердно бил веслами по воде. Лодка уже потерялась в темноте. А еще предутренний туман давал о себе знать. Берегов не видно. «Может, все-таки к мосту?» Спросила Анжела. Кирилл кивнул и стал разворачивать лодку. Копылов их уже не видит, не слышит. Возможно, он уже отправился на другой берег озера. Они всего лишь изменят курс. Немного пройдут на восток, а затем свернут к берегу. Причалят в районе устья реки, там пешком. Они плыли на запад. Пока еще только собираясь, сворачиваясь к северу, но берег уже показался из темноты. Компаса нет, курс Кирилл мог держать только приблизительно, но тем не менее к своему берегу он вышел и тихонько-тихонько, стараясь не шуметь, погреб к реке. — Может, пешком, вглядываясь в темноту под соснами, — спросила Анжела. Кирилл кивнул, скривив губы, он и сам бы мог сообразить, что пешком будет быстрее и безопасней. Но в то же время он готов предложить более лучший вариант. Зачем идти вдоль берега к реке, когда они сразу могут взять курс на дорогу и выйти к ней по кратчайшему пути? А там широкие ключи в кармане, и зачем им обезьяев со своей вечно недовольной физиономией? Они осторожно причалили к песчаному берегу. Кирилл спрыгнул в воду, сам помог сойти Анжеле. Веревку на всякий случай набросили на прибрежный камень, чтобы не унесло. Кирилл швартовался, Анжела же стояла и смотрела по сторонам. Вдруг Копылов или его сообщник появится. Вдруг случится чудо, и они смогут уйти от этих убийственных призраков во плоти. Никто не появлялся, озираясь, Кирилл направился к дороге. Пистолет на готове. Анжела шла за ним. Справа тихо, только ночные птицы поют, перещелкиваются, а слева как будто река шумит. Неужели коленка? Если так, то они высадились по другую сторону реки. Зато пост полиции совсем рядом. К посту они и вышли. Уазик стоит, мигалки не крутятся, фары не горят. Труп на носилках рядом лежит. Живых не видно и не слышно. Кирилл пожал плечами, глядя на машину. «С одной стороны, хорошо. Если обезьяев разозлится и доставит их в участок, там безопасно. Но с другой, объясняться с полицией, удовольствие сомнительное. Видно, что полицейские спят. Может, не нужно их трогать? Пройти мимо и дальше, через мост к машине? Тихо вокруг, душегубов не слышно, не видно. Глядишь, и прорвутся». Но Анжела думала по-другому. Она рванула к уазику, открыла дверь и вскрикнула. Из машины на нее вывалилось тело в полицейской форме. Она едва успела отскочить. Тело упало мешком. Кирилл подошел, глянул. Салон весь в крови. Человек лежал на боку, глаза выколоты, лицо окровавлено. Но Кирилл все же узнал обезяева. В салоне надрывалась рация. Дежурная часть требовала немедленного доклада. Сейчас. Анжела не рискнула лезть на окровавленное место водителя, обошла машину, открыла дверь. Пользоваться рацией она умела, а вот правильно отвечать разучилась. «Грохнули вашего 33 три «И второго тоже грохнули. Всех грохнут, пока вы там яйца чешете». «Гражданка, назовитесь» потребовал голос из рации. «Да пошли вы!» Анжела сначала отключила, затем отшвырнула от себя тангенту и широким шагом пошла к мосту. Кирилл вспомнил про автомат Обезяева, но оружия нигде не было. Похоже, преступник разоружил прапорщика. Второго патрульного нигде не видно. Анжела решила, что его убили. Так думала и Кирилл. «А может, напарник Обезяева просто трусливо сбежал? А может, он и есть убийца? В любом случае, некогда гадать, нужно как можно скорее выйти к джипу, тем более, что навстречу должен выехать наряд полиции. Наверное. Анжела уже вышла на мост, когда из темноты ей навстречу выплыл человек с накинутым на голову капюшоном и с ружьем. От ужаса Анжела забилась в самые настоящие истерики. Взвизгнула, села на корточки, обхватив руками голову. Кирилл же нажал на спусковой крючок. Он стрелял, не думая о том, что в руке у него травмат. Стрелял на поражение, но Копылов, если это был он, стоял как вкопанный. На пятом выстреле закончились патроны, а запасная обойма отсутствовала. Человек в плаще подошел к Анжели, что сказал ей, взял за руку, и она покорно поднялась. — Давай сюда! — крикнул он. Кирилл не верил Копылову, но Анжела уже шла за ним. И он ее не трогал, не убивал, не выкалывал глаза. И вел куда-то в глубину леса, по левому берегу реки. Кирилл нагнал их, навел на Копылова пистолет. «Стоять!» «Давай быстрей!» Копылов снова махнул рукой, призывая его следовать за ним. Но вдруг Анжела остановилась, и взгляд у нее прояснился, как будто колдовские чары спали. «Куда быстрей?» – спросила она. «Ты куда нас ведешь?» «От кого?» «От кого?» «Антон, брат мой, совсем свихнулся. Здесь он где-то. Хотите, оставайтесь. Сейчас полиция будет, мы вызвали», сказал Кирилл. «Ну, как хотите, я вас предупредил». Копылов поправил ружье на плече, повернулся к ним спиной и продолжил путь. «А ведь он предупреждал?» Глянув на Кирилла, напомнил Анжела. «Так все и было». Не дожидаясь его реакции, она рванула за Копыловым. Кирилл не мог оставить ее одну наедине с этим странным человеком. Копылов остановился и поднял руку, призывая к тишине. Он и всматривался в темную дали, вслушивался, вроде все тихо. «Антон, где-то далеко, можно идти дальше». И они пошли. И Кирилл молчал, и Анжела. Но время от времени Копылов поднимал руку, требуя тишины и сам он шел почти бесшумно, и от них добивался того же. В какой-то момент Копылов ускорил шаг, вырвался вперед, остановился и повернулся к ним лицом. Ружье с плеча он не срывал, но Кирилл остановился. «Здесь ты нас и положишь?» – догадался он. Но Копылов качнул головой, сунул руку в карман и достал оттуда что-то и протянул Кириллу. «Что это?» «Часы твоей жены». Не станет он брать часы. Он ведь даже не подумал о них, когда обнаружил тело. А Копылов подумал. Возможно, он проверял Кирилла на вшивость. Возьмет часы, значит, достоин смерти. Если нет, есть еще шанс пожить. Это собственность Ларисы, и ты должен их ей вернуть. Ты знаешь, куда отнести часы. Мы нашли ее труп, сказала Анжела. Но это же не я ее убил, качнул головой Копылов. «И не я. Я знаю, кто. Слышал. Так это ты стрелял в Катю?» «А кто стрелял в мою Надю?» С ненавистью к кому-то произнес Копылов. «Кто стрелял в твою Надю?» Голос Ванжелы дрогнул от страха. «Как будто это она, а не кто-то стрелял в какую-то Надю». «А такая сука и стреляла. Убили мою Надю. По-настоящему убили». «Кто убил?» «Воротников, сволочь!» «Воротников?» «Задолжал я ему, много денег задолжал. Он требовал, а я не мог отдать. Он требовал, а я в болоте утонул». «Чтобы не отдавать?» догадалась Анжела. Но Копылов как будто не услышал ее и даже не глянул в ее сторону. А Для этого ему нужно было вынырнуть из глубины своего прошлого. Думал, отстанет, а он все долги на семью повесил, дочку мою похитил, Надя квартиру продала, все продала, и что? Убили ее. И дочку тоже. в Воротников убил и пропал. Куда-то пропал, как будто и не было. А потом вдруг объявился здесь со своим новым другом. Сама судьба его к нам привела. «Так вы его из-за Нади? Ну того...» Копылов вздрогнул, осмысленно посмотрел на Анжелу. «Из-за Нади?» – кивнул он. «А Бобер?» И Бобер был. «Это не люди, это мрази!» «Крытого тоже приговорили?» «Я Крытого убивать не хотел». «А брат ваш?» «Антон?» «Антон хотел». «А труп кто убрал?» «Крытого труп». «И Эдика?» – кивнула Анжела. «Антон, все. Эдик ваш. Набросился на него, пришлось убить». «А в джип кто стрелял я стрелял люди в рытникова ехали люди в рытникову убили мою надю мою надю крытого люди ехали мне сказали в рытникова кто сказал я я сказал кирилл качнул головой копылов хотел сказать яна но в самый последний момент хватился но яна все равно прозвучала яна действительно могла быть в сговоре с Копыловым. «И она, и бармен? Или, скорее, она, чем бармен?» «Ну, вы убили совсем не тех людей!» Антон потом исправил эту ошибку. Глаза у Копылова заблестели от внутреннего восторга. Лицо оставалось невозмутимым, а эмоции бурлили. Может, он потому и не заметил, что Кирилл приблизился к нему на шаг. «Ну да, вы убить не могли», — сказала Анжела. «Антон очень хотел убить. Он убил!» – кивнул Копылов. «Сначала Мишу, потом Леню». «Леню убил я. Эта мразь хотела изнасиловать Яну!» – брызнул слюной Копылов. «А вы находились в здании? Это что, допрос?» «Да нет. Я и вас спас, если вы не поняли». «Да поняли?» Кирилл еще на шаг приблизился к Копылову. И он это заметил, напряг руку, в которой держал ружье стволы не вскидывал, но уже приготовился к этому и еще антон приговорил тебя думал что это ты убил это не я потом он тебя простил за то что ты не испугался побежал спасать яну которая ушла с антоном а кирилл заметил темные пятна на плаще копылова вернее он видел их и раньше но думал что это обычная грязь но сейчас понял что это кровь в катю олега он стрелял издалека «А вот обезяева убили ножом. Крови пролилось немало». «Может, потому я и спас вас от этих, которые убили Ларису?» Копылов смотрел куда-то далеко-далеко, но Кирилла из поля зрения не выпускал. «И сейчас вы спасаете нас от Антона». От волнения у Кирилла пересохло в горле. Наорал на себя мысленно, на хрип так, как будто кричал на самом деле. А проклинать себя было за что? Как он мог купиться и пойти сюда за этим безумцем? Да и Анжела хороша. Видела же, что Копылов не в себе, но при этом хитер и изворотлив. Очки с Сэдика снял, на место преступления подбросил. «От Антона?» – кивнул убийца. «Думаю, мы ушли далеко. Сухость во рту не проходила». Кирилл с трудом выговаривал слова. Не знаю. «Спасибо за спасение, мы пойдем». Кирилл взял Анжелу за руку, но Копылов скинул ружье. «Вы уже пришли?» Копылов держал их на прицеле одной рукой, а другую поднял, рассматривая кровь на рукаве. Понял, что Кирилл раскусил его. «Мы никому ничего не скажем», — мотнула головой Анжела. «Конечно, не скажете». «Это кто с нами сейчас, — говорит?» — спросил Кирилл. «Я говорю. Или я, или Антон?» «Антон? Ваш брат-близнец? Или у вас раздвоение личности?» «Нет у меня брата-близнеца, но мы с ним очень похожи». «Понятно. Илья уже десять лет как умер, а Антон жив». Кирилл смотрел в глаза Копылова и понимал, что на самом деле все еще хуже, чем он думал. Перед ним законченный псих. «Ну Илья не хочет убивать. Без причины». Немного подумав, добавил Кирилл. «А Антон убивает просто так. Это же он ментов убил». «Почему без причины? И где были менты, когда убивали Надю?» «Обезьяева Антон убил без причины. Просто ему нравится убивать. Рано или поздно Антон убьет и вас», — предрек Кирилл. «Тогда и вы будете убивать без причины». «Но почему же без причины? Ты, например, убил свою жену», — осклабился Скопылов. Но вы же слышали, это не я. Слышал ли я, Антон еще об этом не знает. Смотри, пошел! Анжела вдруг указала пальцем на Копылова и смотрела она так, как будто из него кто-то выходил и даже провожала взглядом этого невидимого человека. Кто пошел? нахмурился Копылов и даже быстро глянул вокруг себя. Антон! А я еще думаю, кто это из тебя выходил, когда мы в ресторане сидели? «А это Антон вышел, вышел так быстренько, через двери на улицу. Куда это он, думаю? А он Крытого убивать ходил, да?» Ничуть не насмехаясь над убогим, спросила Анжела. «Ты видела Антона?» Копылов удивленно смотрел на нее. «Ну кто-то же убил Крытого, пока ты с нами общался?» «У Нади брат был. и Есть, он убил!» – в раздумии проговорил Копылов. В раздумии над тема, нужно ли оправдываться, и перед кем оправдываться, и перед собой. «И Мишу он подстрелил?» – спросил Кирилл. «Теперь я точно должен вас убить». «Это кто сейчас со мной, говорит?» Кирилл и сам понимал, что Копылов их не пощадит, и на помощь никто не придет. Так что надеяться нужно только на себя. И если у них есть хотя бы один шанс из тысячи выжить, Он должен его использовать. Поэтому он на свой страх и риск еще на шаг приблизился к безумцу, для убедительности приложив уху ладонь, как будто боялся не услышать ответ. «Илья очень порядочный человек», — приговаривал он. «Он даже часы мне хотел отдать». «Вот я и думаю, что тебе, Илья, не нужно впускать к себе Антона», — подхватила Анжела. «Ушел и ушел. Пусть без тебя всех убивает». «На него все и свалим!» — кивал Кирилл. «И ментов он убил, и Крытого, и Воротникова. Всех он убил, а ты ни при чем. За жену отомстил, можешь спать спокойно». «За жену отомстил», — в глазах у Копылова заискрило от напряжения мысли. «И за дочь. Но ты не убивал. Антон убивал. Согласен?» «Голову мне морочьте», — встрепенулся Копылов. И приставил приклад ружья к плечу, собираясь выстрелить, но Кирилл уже мог дотянуться до него. Рванул, как смертник, на амбразуру, как медведь, лапой ударил по стволам ружья. От выстрела заложило уши, но пуля в тело не врезалась. Кирилл по инерции толкнул Копылова, сбил его на землю. Копылов ударил его головой, скинул с себя. Но на помощь пришла Анжела. Она вырвала из рук Копылова ружье и направила его на безумца. «Стреляю!» «А стреляй!» Копылов стал подниматься, но Кирилл вцепился в него двумя руками. Борцовским приемом швырнул на землю и даже смог заломить правую его руку за спину, взяв на болевой прием. а Справились с больным человеком!» — закряхтел Копылов. «С больным на всю голову человеком!» — снимая с себя брючный пояс, сказал Кирилл. «С больным на две головы!» — в том же тоне поправила его Анжела. «Хватит, не надо!» – простонал Копылов. «Что не надо? Глумиться не надо! И без того тошно!» «Но столько народа положить любого стошнит!» «Да, я больной человек, но я же убивал не просто так!» «Врешь ты все, не мстил ты людям, Воротникова просто хотел убивать!» «Или это Антон?» – с едкой усмешкой спросил Кирилл. Копылов ничего не ответил. Зарылся головой в траву и тихо заплакал. «А ментов за что?» – спросил Кирилл. Коплов заплакал навзрыд. Его можно было пожалеть. Маньяк он или нет, но Катю и Олега он убил не зря. А главное – вовремя. Анжела просто красотка. Капитанские звездочки на золотых погонах, синий китель, галстук-бант. Серьезно? Взгляд суровый, умный, сосредоточенный. И в дом она вошла, не спрашивая разрешения. Вошла, как будто собиралась арестовать Кирилла. Он невольно попятился. И под ложечкой у него засосала. Собирайся. Куда? А как ты думаешь? Ты же знаешь, я Ларису не убивал. Я знаю. А кто не знает? Гражданин Михайлов во всем признался. От него нити тянутся. И к тебе, и к Ларисе. «Но ну, тебе повезло». «А Ларисе нет». «Кто такой Михайлов?» спросил Кирилл. Анжела прошла в каминный зал, сначала села, раскинув руки по спинке дивана, а затем окинула взглядом комнату. «Ну а кто на видео стрелял и убивал?» «Вышли мы на этого господина. Очень серьезная, скажу тебе, личность». Его подозревали в убийстве, а доказать не могли. Теперь с доказательствами полный порядок а с тобой ты со мной все в полном порядке михайлов признался копылов раскололся шурина своего сдал сторожа помеча кирилл кивнул все это он уже знал а вот признание некоего михайлова стало для него новостью и спасением меня сдал тебя не сдавал но нашел трупы нашел «Он же лесной дух, по лесу бродит, все видит». «Он еще лесной дух?» — усмехнулся Кирилл. «Един в трех лицах. Лесной дух, Илья и Антон, правые и левые руки». «А на самом деле жаль человека. Он десять лет мирно, тихо, с ума сходил. Дочь убили жену, сам вне закона, потому что в живых не числился. Отшельником жил, с помечом знался» по-настоящему умирать собирался и вдруг ожил, как будто само провидение Воротникова ему прислало. «Убивай, не хочу!» Илья Копылов не хотел убивать, а Антон Копылов жаждал крови. Антон Копылов сошел с ума, а вместе с ним и Илья Копылов. Светлая боролась с темным, пока само не потемнело. Такая вот петрушка с укропом. А Яна... Яна никого не убивала, просто попала под влияние. Столку толку её сбили этими чертовыми бобрами. А Вадим? Вадим только догадывался, но молчал. И что теперь? А ничего? Ты, конечно, накосячил, но потом исправился. С преступностью, так сказать, боролся. Под моим мудрым руководством. Но это понятно, усмехнулся Кирилл. Мне вот на службу предложили вернуться. Ты уже вернулась. А вот и нет. Анжела поднялась, расстегнула китель, как будто собиралась его снять. Подошла к Кириллу. Вошла во вкус о вольной жизни. Собирайся. Куда? В ресторан? Посидим, поговорим. Обсудим планы. Анжела замолчала, но Кирилл понял, что она хотела сказать. Планы на совместное будущее она собиралась обсуждать. Ну что ж, он согласен. Обсудить. А там уже будет видно. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.